Снаружи, будто по заказу, взбесился Архар, остервенелый бесконечный лай. Эй, вставайте! Лютый враг у ворот, а вы херней занимаетесь. Отношения выясняете между собой. Тишайший пацифист мгновенно воздел остерегающий палец, застыв лицом в гримасе Дид Сериус. Судорожно схватил стахты лупару и, лох, посунулся к окну, выпетив цеплящую грудку. Мой дом, моя крепость. Токмарев успел прыгнуть дурачку солобону в ноги, дернув его за лодыжки. Юпть! Не характерно для себя ухнул Марик. Ухнул и рухнул. Спасировать падающего Юдина Такмарев не спасировал. И сам-то не досгруппировался. Вояка, сыграющим в жопе детством, ушибся основательно. Ничего целей будет. Усвой. Поперек батьки в пекло не моги. Батька кто? Арт? — Есть варианты, Марк? — На будущее усвой, если хочешь, чтобы оно, будущее у тебя, было. Предполагая опасность извне, из ночной тьмы, к единственному освещенному окну подходят в полный рост только последние... последние... первые кандидаты в покойники. Извиняясь и ободряя, похлопал Юдина по голени. — Мых? издал Юдин, задетый за больное. — Да свадьба заживет. — Катюхе! — быстро пошел. В полголоса направил Токмарев. «По-пластунски, по-пластунски. Запрись, свет не включай, никого к ней не подпускай». Финальная фраза для Близиру, дабы тишайший пацифист оценил важность возложенной на него миссии. Миссия, блин. «Женщины и дети, ваша миссия при возникновении форс-мажорных обстоятельств затаится в норке, терпеливо дожидаясь, пока старшие по званию опыту разберутся. Разобраться надо». Архар — спецсредство дисциплинированное, по пустякам закатывать бурную истерику не станет. Прыткая белка, линялый лисенок, оголодавший лось, прочая четвероногая фауна — нет. А вот фауна двуногая, из ранее перечисленного, карнауховские менты в законе, структурированные в Кайман, бандюки пацаны, непримиримые воины Аллаха, которые стоит повториться. Сколь бы маловероятным мне казалось, лишь бы не оказалось. Лучше перебдеть. В окошко Токмарев бдеть-глядеть не стал. Визуальный контроль без попадания на линию огня — навык. Здесь и сейчас этот навык бесполезен. Ночь на дворе, а ты на свету. Надо попривыкнуть к темноте. Но вырубать электричество в комнате, привлекать гипотетического противника он гусиным шагом пошел пошел пошел из номера и распрямился лишь в коридоре где тускло мерцали дежурные лампочки извлек из-за пояса ттшку налево череда пронумерованных дверей за одной из них гречининова направо лестница вниз первый этаж обширный холл с архитектурно излишними колоннами парадный вход выход налево гречаиновой пыхтя кряхтя пуз военизированный марик Артём окликнул было тишайшего пацифиста. Команда по-пластунски в коридоре не актуальна рядовой. Разве это по-пластунски? На карачках это называется. Не окликнул. Юдин передвигался на карачках из-за травмы, волей-неволей причинённой Токмарёвым. Будем надеяться, всего-то связку повредил. Ползёт? Значит, перелома а. Ползи, бедолага. Артёму направо. Сейчас, псина, сейчас. Архар не унимался. Пристрелят с дуру. Сейчас, псина, сейчас. Так морев эту фауну двуногу сам пристрелит, пострадай Архар. Но лучше предвосхитить. Внизу в холле еще сумрачней. За все про все аварийный плафон красного стекла над парадным входом, таким выходом, что и подсвечивалась выход. Архар не унимался. На двустворчатых оргстеклянных дверях хрипкая запорная скобка железка. В принципе, сшибается извне одним ударом плеча. Два заряженных шага, толчок, и вот мы здесь. Кто? Мы. Шаги раздались. Не два, десяток другой. Не заряжённые, шаркающие и мелкие. Не извне, внутри. По гулкому холу из коридорных глубин, совершенно не таясь, топал номинальный сторож-обходчик. И топал он, с беспечным намерением снять скобку железку. В сантиметре разминулся с токмаревым, прижавшимся к стене. Не разминулся, не дотопал. Артем со спины прихватил сторожа обходчика, как снимает часовых, но щадяще. Ваут не послал, только припечатал рот левой ладонью и, развернув к себе лицом, приказал Внушительно, учитывая, что в правой руке ТТ-шка, И вместо пальца губам поднесен вороненый ствол, Внушительно и глупо. Вдогон задним числом так Морев сообразил немомуц. Еще вдогон сообразил глухо немому. он реагирует инвалид и на телефонные звонки, и на собачий лай, похоже он такой же глухой, как и немой. Ого. А номинальный завхоз экспедитор повар полуслепой примостился в укромной точке и СВДжку то бишь. Снайперскую винтовку Драгунова нацеливает из кухни столовой. — Измена в замке, монсеньер. Вассалы открыли ворота неприятелю. Архар не унимался. — Пикнешь, придушу, — шепнул Токмарев сторожу. — через ладонь кляп. — Ты сказал. Не пикнул, но промычал. Несущественно. Тычок и досланный вау двухонемой действительно стал глух и нем. Архар не унимался. Токмарев бросками от колонны к колонне, достиг оргстеклянных дверей, выбрав подходящий угол. Его не видно, а он видит. Примкнул сумму движений. Перекат каблуком по запорной железяке снизу вверх, вроде Йоко-Тоби-Герри, бокового удара в прыжке. Но весьма и весьма вроде, применимо к условиям. Снова перекат и наружу, а там... Зрение вполне адаптировалось к ночи, а там... Его не видно, а он видит. «А там?» Он содрогнулся от озноба неловкости, смолодушничал на мгновение. «Подняться, что ли, предварительно к Марику с Катюхой, и вопросить голубоглаза, какого лешего вы затаились в норке? Реанимировать, что ли, глухонемого вассала и посочувствовать отстраненно? Чуть-то тебе поплохило, парень. Давление резко изменилось. Вставай, а!» Архар не унимался. Токмарев победил малодушие. Заслужил носи, Он упрятал тт за пояс, подтельник, и в меру отпущенной ему по ситуации непринужденности вышел из тени, завозился со скобкой железкой, отпирая. Какой там? Йоко Тоби Герри на раз-два. Оттянуть бы на подольше. Непринужденность ему по ситуации отпущена хрен целых, хрен десятых. Амон, блин. Усмиритель женщин, Катюха. «Детей. Марик. А также инвалидов. Сторож. Форс-мажор. Форс-мажор. Женщины, дети, инвалиды о нем они не подозревают. По определению, в отличие от доморощенного терминатора, чующего за версту и спасающего. Хм, своеобразно. Форс-мажор, говоришь?» Сквозь оргстеклянные двери Артем из своего выбранного по военной науке угла зафиксировал джип Чироки, цвета металлик, Бесшумная, блин, машина подкралась и встала у парадного подъезда. Почему подкралась? Она просто подъехала. Просто она бесшумная. Чем выгодно разниться с многобуйным архаром? Архар, скотина безрогая полосатая, не унимался. Почему скотина? По-своему прав. Для него всякий убогий. Враг, пометуя перегон технологка Балтийская в метро. Гамазун, к тому же не всяк. И без перевода с собачьего, понятно, бурная истерика, спецсредства. Я тебя узнал, калека. Но сам помню, как ты по электричке в коляске катил. Ещё хозяин меня ногой пнул. И бабу твою помню. В метро была рядом, стояла, когда я вора поймал. Она, значит, с тобой заодно? Значит, и с теми из метро заодно. Те тоже калеками прикидывались. А ну, вылазь, оба власти. сейчас вам мало не будет». Вылазить Олегу затруднительно. Гипс, кто не помнит. Сдавать Маю на милость кусачей псине? Как-то не по-джентльменски. Выволакивай, жена из багажника, мою колясочку инвалидную, я без нее не шагу. Поэтому и сидел Гамазун с Майей в машине безвылазно. Не сказать перепужавшись, сказать забавляясь, но с перспективкой на служебный и внеслужебный разнос. Не встречают нас песнями-плясками ни друзья старинные, ни обслуга. А ведь предупредил заранее. Мы к вам едем. И про собачку предупредил. Попридержи. Бибикать, оповещая прибытие, не солидно главе могучей ассоциации доброход. Рано или поздно дойдет до кого-нибудь. Псина, бойцовая, сторожевая, самурайская, бесится. Не как гости, хозяева, блин. А пока не дошло, гамазун, приспустив боковое стекло, Насмешливо увещевал бдительную собачку. «Куджо, Куджо!» Цит Архар не увещевался, а все больше вызвиривался. «Сам Куджо, сам дурак. Еще цокать мне будет, доходяга». «И цокать ты не умеешь, как хозяин. Не умеешь — не берись. А у меня один хозяин, и не ты. Хозяин, хозяин, блин. Ты где застрял?» Так Морев не застрял. Идет он, идет. Ну, подзадержался чуточку». Тс, свой. Архар, распаленный, проигнорировал окрик, продолжив бурную истерику. Какой он свой, разуй глаза, хозяин. Он меня и по имени не знает. Он меня Куджо обозвал. Аналогия с монструальным Куджо из ужастика, достаточно корректна. Габариты помельче. А в остальном, да и не были они до ли представлены друг другу, Олег с Архаром. Марик был представлен, Катюха была представлена, аж Чепик был косвенно представлен. Обонятельно, через Наталью. А Гамазун — нет. На период гуляний в обкомовском номере Архар с бойкотом кротал время у Юдина в квартире. И сразу Копанская. А Гамазун для бойцового сторожевого самурая ничем не дружественней корноуховцев-каймановцев-цев. <coughs> — Оно так, но команда свой прозвучала. Приказ начальника — закон для подчиненного. Или повторить? — Арх! — рыкнул Артем. Свой сказал. — Свой так свой. Начальству видней, в конце концов. Недоуменная оглядка. Не дать не взять футболист, косящий под придурка. Я свистка не слышал. Гвалт ужасный. Не слышал я свистка, мамой клянусь. И приуличена выражаемая послушность. Неравен час удалят с пуля под горячую руку. Ну привет, старик. Шутку хочешь? Ну, привет, старик. Не хочу. Привет, мой. Такмарев сыграл на опережение. К багажнику. Коляску-то для Олега надо выгрузить. И делом занят, и на первых порах гарантирован тем самым от неприятных вопросов. Фигли все вымерли. А где мой сторож-обходчик? Трудно было пса привязать. Что делать? С чего начать? Как нам реорганизовать раб Крим? Помочь? вкрадчиво осведомился на духом Гамазон. Артем расположенно обернулся, и инвалидствующий Олег стоял рядом с ним, опираясь на мощную трость. — Праздник святого юргена пресно выпросил Артем, маскируя растерянность. — Он самый. Вчера гипс сняли. Трудись, трудись, выгружай. — Die Arbeit macht frei. — Я на своих двоих пока не твердо. — Но на своих двоих. — Рад за тебя. Не слышу искреннего восторга. — Это не ко мне. Это к твоим гвардейцам. Они в тебе души не чают. Бинго. А, куджу посажу нация все-таки. Архара. Архара, Архара, привяжи. Не тронет он тебя. Не тронет. Меня не тронет. Других тронет. Гвардейцы с минуты на минуту подоспеют. Мы их у Лаэс-2 обогнали. Полный автобус. Или ты про каждого будешь объяснять? Свой. Резонно. Ближний круг своих, для настоящей бойцовой и сторожевой, «Должен быть ограничен. Раз-два и обчелся. Ну, три, четыре, пять, семь, восемь. Не полный автобус всяко». «Тсс!» — тормознул Токмарев Архара. «Май, Оль, вы располагайтесь, пока я сейчас?» «Спасибо, благодетель. Век не забудем. Ноги мыть и воду пить. Ладно тебе, Оль, поднимайтесь. Там у Катюхи Марик», — неопределенно плеснул ручкой на окна Токмарев. Про поверженного глухонемого духу не хватило. «А что скажешь?» В хуле валяется человечек. Так вы не обращайте внимания. Поскользнулся, упал, очнулся. Надежда, что успел очнуться и уковылял залезывать раны. Надежда, что глухонемой, впрямь глухонемой. Словечка клещами не вытащишь. Слабая надежда. Пошли, Архар, пошли. Где б тебя неуемного изолировать? Гвардейцы твои надолго, Оль? До утра, если управимся. А не управимся, то да нет управимся должны с чем а вернешься перекумекаем ты собственно куда псину в спортзале запруй обратно на цеперхар отродясь не сидел и ошейника никогда не носил или в сумку бескин опять запихивать на всю ночь до утра это если управимся с чем а не управимся наказание должно быть адекватно тяжести содеянного спецсредства да провинила не неподчинением, но не до такой же степени. В спортзале же просторно и вольготно. Хм, свобода — суть забора, додвинутый за горизонт. «Не скулить», — цыкнул Артем, щелкнув выключателем. «Вякнешь? Завтракать будешь в ужин». «И не скрестись», — добавил он сквозь дверь, в которую заколотил лапами без вины виноватый пленник. «Мышка! Быстро ушел и заснул. Шельнешься? Пока не скажу, завтракать будешь. Никогда, понял? Понял. Тишина, пустота, темнота. То-то. Ну, Олежек вещий, не пора ли объясниться? Что у тебя за серьезное предложение, от которого Токмарев не сможет отказаться? Перекумекаем? Иди ты в баню, Тюм, грубо-невежливо послал Гамазон. Оль, Токмарев, да, провинился не меньше Архара. Марика на карачке поставил. Сторожа-обходчика обездвижил, пса вовремя не рюйзонил. Но в баню, в баню, в баню, сменил гомозон тональность на утешающую психиатрическую. Шутка, блин. А проколы твои пустое, забудем. Все ты правильно сделал, лучше перебдеть. И мечтательно. Представляешь, старик, три недели толком не мылся. В смысле, целиком. Гипс, захвати упаковочку туборга. Я такую тараньку притаранил под пивко. «Сказка! Вперед, вперед! Я за тобой! Там и перекумекаем!» И подмигнул. Один на один. И то! Многолюдновато стало в бунгало и окрест, пока Токмарев избирал и осуществлял миру пресечения для Архара. Гвардейцы доброходы прибыли, дюжины полторы. На бомже не похоже, на убогих тоже. Лица землистые, да, но руки-ноги, прочие конечности, все при них. Разве что поголовно-лысы, а так обычные работяги. Гурьбой высыпались из обшарпанного лазика, и, не дожидаясь распоряжений, деловито направились в кухню-столовую. Там, откуда ни возьмись, взялся полуслепой завхоз экспедитор-повар, очень зрячий расставляющий пустые тарелки и полные бутылки. Фью, работяги. Вы сюда работать или водку пьянствовать, безобразие нарушать? Работать предварительно водку пьянствовать, когда одно другому мешало. Работа такая, сэр. Безобразие нарушать, ни-ни. Мужики не материться, здесь женщины. Где, где? Остынь, это шеф женка, а мне пух. А по сапатке? А мне-то за что? А не матерись. Шумно и гамно. А в каком-либо свободном номере уединиться тоже не. Пронумерованные двери, кроме гречининовской и Юдинской, были Настеж и туда-сюда шастало оклемавшийся сторож, преувеличена грохача, как свойственно глухонемому, с ведрами, швабрами, с пылесосом, с комплектами постельного белья, аврал, гвардейцы доброхоты и значуют после трудов праведных. Да, окажись тут, архар. Ну, в баньку так в баньку, завсегда готово, перманентно. И для, ради, и знания связи из организма по методу академиков и не помешает никто. Речь не о гвардейцах и прочей обслуге, те свое место знают. Речь о полноправных женах-подругах. Предлог благовидный. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Для Катюхи не аргумент, что показала интенсивная практика. Но она спала, как спала. И архарова буйство ее не пробудило. И юдинский визит на четвереньках — И галдеж гвардейцев, спимой радостью усни. А индианка майя, по впечатлению априорно просвещена о всех начинаниях, кончаниях мужа, но ритуально молчаливо на людях. И уж сауну, вместе с кем-то, кроме мужа, калачом не заманишь. Марик, и Марик, куда мы без него? Захвати висельник свою умную машину с собой, если ты без нее ни шагу, и пошли. Она у тебя жара прочная, плюс сто тридцать по цель, все все-таки. Марк, он не идёт? Он у Катюхи ещё посидит. Старший, понимаешь, приказал. Ну, не злись, Марик. Ну, извини, дружище. Ошибка вышла. Ну, идём, идём. Он не злится. Не злится он, но не идёт. Правда, ногой не двинуть. После того, как некоторые как прыгнут. Марик, нет у тебя никакого перелома. Просто сильный ушиб. Ну, ещё раз извини, блин. Извинил, извинил. Адаптационная пауза необходима, идите, идите. Ровербук так и быть берите. Он, да, жаропрочный. Но водопроницаемый, не закапайте. И не стройте невинные глазки. Вам не я нужен, на компьютер. Будь спокуль, факс твой, заслал. Не доверяешь, проверяй, там и время указано. И ты, Арт, поизучай, поизучай в поте лица своего, банном поте, банном, свой файлик. Он как... Егор Док, записан. А вдруг чего путного, все же отыщешь. А то Олежек подскажет в крайнем случае. Марик, идите, идите. Понятно, вам ровербук нужен исключительно для того, чтобы в дум три сразиться. Марик, все-все. Получится у него, позже к вам подгребет. А сейчас, правда, не шевельнулся. Ну, подгребай к нам, ждем-с. Вообще-то удачно. И политессы соблюдены. Марк не третий лишний. Но с подручной один на один, когда речь о. О чем, наконец, речь, Олег? Чего тебе надо, блин?